Глава шестая. Боевой сподвижник и прочее. Клинок с золотой надписью по синеве в последний раз свистяще рассек воздух. Сделав еще несколько выпадов, Лаврик сунул саблю в ножны и сказал ей без сожаления. «Хороша железка. Я бы себе тоже взял». «Валяй». «Зачем же дело стало?» — сказал Мазар. Там их еще столько. Точно таких нет, но интересных куча. Денег не хватит, — грустно сказал Лаврик. Мне еще девушке подарки покупать, раз подвернулась такая оказия. Да и жене тоже. Вот если дотянем до следующей здешней получки, самое смешное вполне можем и дотянуть. Продержаться не месяц, а самое малое — два. «Понятно», — сказал Мазур. «Папа все еще волокитит переговоры по алмазам?» «Да не то, чтобы...» — ухмыльнулся Лаврик. «Он их попросту отложил, мотивируя это тем, что чересчур уж много трудов и забот отнимает предстоящая коронация и вообще введение монархии». «Папа на высоте» не без уважения, констатировал Мазур. «А французы не давят?» «Не давят. Юмор в том, что коронация для них так же важна, как и для папы. Им-то что за радость в этой клоунаде?» «Ну, не скажи», — прищурился Лаврик. «Не стоило бы употреблять столь уничижительных эпитетов. Клоунада — это убакассы». Это бакаса невеликого ума. Благородный Дон сделал себя императором исключительно из жажды почестей. Папа у нас поумнее будет. Ты правда еще не врубаешься? Королем ему будет жить гораздо безопаснее. Прикинь. Свергать короля... Задача гораздо более трудная, чем просто президента, будь он хоть генералисимус. Во-первых, король – это уже иное качество. Тот, кто задумал путь против президента – мятежник. Тот, кто хочет свергнуть короля – претендент на престол. Очень большая разница между этими понятиями. Просто переворот может устроить кто угодно. В Португалии были главным образом капитаны и майоры, а Батиста вообще был сержантом, правда, на приличной должности, не в коптерке сидел. Претендент на престол просто-таки обязан не уступать папе знатностью рода и генеалогическим древом, что автоматически и резко сужает круг кандидатов всегда найдется масса народу который возмутится, почему именно эторыла вздумала пролезть в короли друг за другом будут следить почище чем сейчас мы танго за ними за всеми во вторых появляется дополнительная приманка для элиты теперь они будут не о путче думать а драться за графские и баронские титулы Интриговать вовсю, как это было когда-то на Гаити, Опять-таки, меньше будут думать о перевороте. Папа и историю знает неплохо, и человеческую природу. Монархия — это добавка стабильности. И французы это прекрасно понимают. Даром, что кучу своих королей свергли. Усек? «Да», — сказал Мазур с уважением. «Папа есть папа. А то...» «Так что еще пару месяцев мы точно продержимся. Или чуть поболе А значит, поработаем. Просто замечательно, что ты попал как раз на момент, когда Акинфиев наконец-то показал слабиночку. Ну, это же не компромат, это попросту тихушничество». «Не учи отца пироги печь», — усмехнулся Лаврик. Любая слабиночка может быть зацепкой для вербовки, если грамотно подойти. Между прочим, мне тут сорока на хвосте принесла. Танюша Свет Иларионовна уже давненько, оказывается, снимает маленький, но симпатичный домишко. В хорошем районе этакий уютный уголок посреди густой рощицы. И папенька, похоже, об этом не знает. «Что ты сделал скорбную рожу?» «Настолько зацепила, а?» «Да ерунда», — сказал Мазур искренне. «Просто теперь понятно, почему она так держалась. В таких домиках красотки обустраиваются не для того, чтобы заговоры сочинять». «Да уж наверняка», — сказал Лаврик. «Я тебя, конечно, понимаю». «Всегда неприятно, когда очаровательная лялька достается другому. Пренебреги. У тебя он принцесса есть, которая скоро будет самой натуральной принцессой. Тут пыжиться надо». «У меня уже была когда-то одна принцесса», — сказал Мазру, вздохнув. «Причем не новодельная. Чего тут пыжиться?» — А чтоб завидовали, — сказал Лаврик. — У тебя вон уже две принцессы, а у меня и паршивенькой графинечки не было. — Вот и сейчас расклад точно лишён социальной справедливости. Тебе принцесса, а мне всего лишь капралочка. Он фыркнул. — Между прочим, Жулька меня вербует. Жулькой он за глаза именовал ту самую красотку Жульетт иди ты мазур так и выпучил на него глаза точно а то я не просеку вербуй самым натуральным образом правда настолько неуклюже по-любительски что ржать тянет мутанга деловито спросил мазур или военная разведка и даже не национальное разведывательное управление сказал лаврик уверенно Никакой конторы за этим, поверь моему опыту, не прослеживается. Если свести все ее любительские ухватки в систему, сто процентов получается одно. Это Наташка ее сподвигла. Очень уж хочется Наташке зацепиться за советских военных товарищей. Понятно в расчете на будущее. Умна девка. «А ты знаешь», — сказал Мазур задумчиво, — «теперь-то я и начинаю кое-что прикидывать и сопоставлять». Она мне уже не раз говорила, мол, жаждет долгих стабильных отношений. «Теперь-то ясно, что некоторые формулировочки не просто прицелом на долгое не отдавали». Вот то и оно. Девочка далеко не дура. Всерьез хочет для подстраховки задружить еще и с нами. Я, понятно, не про постельные дела. Запасной якорь. Даже если нас отсюда официально выставят, щуку съели, а зубы остались. Он ухмыльнулся во весь рот. — А знаешь, что может случиться? Мы уйдем, а тебя оставят тут, скажем, в качестве военного аташе вместо этого ссыльного хмыря. Как любовника Наташки и связующее звено с кое-какими советскими конторами. Что уставился? Я серьезно. Логичный и предсказуемый ход. Самое скверное, что он, судя по лицу, нисколечко не шутил. Подобная перспектива способна была повергнуть в самый натуральный ужас. Единственное, чего Мазур в этой жизни боялся, так это сменить свое нынешнее положение на кабинет, неважно, сколь угодно высокий. Он давным-давно был отравлен службой. «Что ты надулся, как мышь на крупу?» — ухмылялся Лаврик. В неочередную звездочку получишь моментально, а должен быть как минимум копирангом, иначе не солидно. Опять же, дипломатический ранг в видах карьеры очень даже неплохо. В Адмиралы выйдешь быстрее нас всех, господин фаворит. «Идешь ты боком», — сказал Мазур сердито. Вот если тебя приземлить на бережку, на кабинетную работу. С тоски подохнул пожалуй, что серьезно сказал Лаврик. Ну, кто ж тебе виноват, что это не я, а ты, злодейски обаятельный, и именно тебе перспективные принцессы отдаются? Лаврик, сказал Мазур тихо. А... «Не черканул ли ты часом начальству соображения по поводу перспективный план?» «Хочешь верь, хочешь не верь, но ничего подобного», — сказал Лаврик. «Просто-напросто не трудно догадаться, зная нашу кухню, что именно эта идея придет в голову аналитикам там». Он ткнул пальцем в потолок. «Азбука ремесла. Есть большая вероятность, что именно так и произойдет». Случались прецеденты. Вот я и хочу, чтобы в случае чего это для тебя не стало громом среди ясного неба. Его глаза за стеклами трогательного чеховского пенсне стали холодными. И я тебя душевно умоляю, не вздумай какой-нибудь фортель отмочить, скажем, с Наташкой умышленно расплеваться. На тебя поставили, ясно? «Инстанции!» — усмехнулся он одними губами. «В таких случаях не оправдать надежды инстанции — это, знаешь ли, чревато, несмотря на гласность, перестройку и ускорение». «А я тебе плохого не желаю. Слишком многое связывает. Усёк?» «Усёк», — сказал Мазур угрюма. «Тебе когда на сходку?» «Да, собственно, уже через четверть часа», — сказал Мазур, глянув на часы. «Пора в мундир влезать». Вот и ладненько Лаврик встал, одернул свой белый цивильный пиджачок. «Я с тобой поеду, ага. Сбросишь меня где-нибудь на Веню, независимости. У меня работа выше головы, а персональную свою машину брать, лишнюю зацепочку давать им танги и компании». «Подвезешь? О чем разговор?» — сказал Мазур угрюма. Все было ясно и понятно. Лаврик с его-то опытом и знанием французского уж, безусловно, не сидел этот месяц, сложа руки. И агентура у него в столице уже имеется, к бабке не ходи. Мазур откровенно томился третий час, оказавшись в дурацкой роли свадебного генерала. Общество советской местной дружбы устроило первой в своей истории торжественное заседание по высшему разряду, явно согласно высочайшему повелению. На заднике в глубине сцены красовался парадный портрет папы в полный рост. И неплохо, надо сказать, написанной. При папе состоялось полдюжины французских мастеров кисти рисца, прельщенных астрономическим жалованием и отнюдь не бездарных. Гораздо меньше повезло портретам Карла Маркса и мысы Горбачева. Первый, как и положено, с исторической бородищей, второй, как и положено, без малейшего следочка родимых пятен на вольнодумной головушке. Их определенно в кратчайшие строки срисовали с кого-то с картинки – кого-то с фотографии, а в этом случае, пусть даже старались на такие своего ремесла, особого совершенства не дождешься. Нет, определенное сходство угадывалось, но не более того. Повсюду развешаны скрещенные флаги, советские и местные, громадные матерчатые розетки, алые и трехцветные национальные. Несколько лозунгов на французском – Мазура нисколечко не тянула узнать у кого-нибудь, что именно там написано. Он думал об одном. Лишь бы поскорее, этот цирк закончился. За длиннющим столом на сцене, помимо Мазура, восседали еще десятка-два членов почетного президиума. Посол от чего-то не прибыл, и его замещал первый секретарь. Зато наличествовал советский военный атташе – он же ввиду убогости штатов третьеразрядного посольства, военно-морской и военно-воздушной, заодно, генерал-майор лет пятидесяти, сухопутчик, с длинным унылым лицом убежденного мизантропа, уже не ожидавшего от жизни приятных сюрпризов, тоже ссыльный, наподобие посла, тоже крепенько пьющий. Без сомнения, его обуревали те же побуждения, что и Мазура. Вот советские кинорежиссеры числом четверо относились к происходящему не в пример заинтересованнее. Они нацепили все свои регалии, старались принимать позы по картине, а когда наставала их очередь выступать, разливались соловьями так долго и цветисто, что первый секретарь, сам толкнувший короткую речь, Страдальчески морщился и покашливал. Что до Мазура, то он давно отбарабанил сочиненный ему текст, занимавший всего-то три странички машинописи. Сидел тут руководитель Рябинушки, красовавшийся с новеньким орденом, каким тут награждали за выдающиеся культурные достижения. Папа и об этом в свое время позаботился. Рядом с ним царственно воздев очаровательную головку, восседала та самая прима-балерина, кроме ордена, щеголявшая еще и с массивным браслетом на запястье, желтого металла, украшенным множеством больших прозрачных камушков. Металл, разумеется, золото, а камни бриллианты. Как уже подмечено, папа в подобных случаях скупостью не страдал. Благо, при его-то капиталах подарить бронзулетку чуть ли не в полкило весом все равно, что мазуру мороженое девушке купить. Тут же помещался журналист-международник, тихий, угрюмый, определенно с похмелья и потому злой на весь белый свет. Впрочем, репортаж о данном историческом событии он наверняка накатал еще вчера. Школа, знаете ли. Местная сторона была представлена министром культуры, одним из самых несчастных членов правительства, поскольку его пост предоставляет не особенно и много возможностей для казнократства. Тремя официальными марксистами, эти сияли как новенькие полтинники, неожиданно вознесшись на вершины официального признания и публичности. Тремя здешними классиками пера, кисти и резца, чертовски похожими друг на друга, благородными сединами, осанкой и вальяжностью, а также парочкой чиновников неизвестной принадлежности. Публика собралась примечательная. Первые три ряда занимали молодые люди студенческого вида, которых сразу видно происходящее интересовало всерьез. Они слушали речи с живейшим интересом, некоторые даже что-то записывали. Сияли искренними улыбками, аплодировали Рияна. А вот остальные ряды десятка два заполнял народец, с первого взгляда от них отличавшийся. Эти сидели с таким видом, словно их наловили на улице отобрав тех, кто одет поприличнее, кратко проинструктировали и загнали сюда со строжайшим наказом не подкачать. Зная полковникам Тангу, нет никаких сомнений, что именно так и обстояло. Среди них там и сям расселись мордастые молодчики в цивильном. Именно они в нужных местах раздражались бурными аплодисментами, которые торопливо подхватывала массовка. Примерно посередине, в крайнем справа жестком кресле, сидел и сам полковник Мтанга, благостный с улыбкой доброго дядюшки. И время от времени зорким прищуром оглядывал своих молодчиков. Не сочкуют ли? В душе у Мазура скребли кошки. Предсказанное Лавриком будущее очень похоже могло обернуться реальностью. Не в первый раз Самарин оказывался провидцем. Нешуточная тоска охватывала при мысли, что и в самом деле придется осесть здесь надолго, в дурацкой роли военного аташе, фаворита инструмента чужих совершенно ненужных ему и неинтересных игр. Если так и обернется, куда тут деться военному человеку, получивший прямой приказ? То-то и оно. Хотелось схватить добрый стаканчик. Ах, как он сейчас понимал международника. Но эта бодяга еще часа на два, не меньше. На трибуне еще разливается последний по счету кинорежиссер, потом будут выступать африканские классики, потом покажет свое искусство «Рябинушка» в крайне урезанном составе из-за малых размеров здешней сцены. Потом, дабы показать, что и они не лыком шиты, отметится здешний ансамбль песни и пляски. И еще какая-то культурная программа, мать ее за ногу. Точно, часа на два. Его осторожно тронули за плечо пониже левого погона, и он повернул голову. За спиной стоял запакованный в черный костюм субъект с неприметным и скучным лицом вечного халуя. Мазур его пару раз видел в посольстве, какая-то мелкая сошка. Он вопросительно поднял брови. Склонившись к нему, посольский сообщил быстрым полушепотом. «Кирилл Степанович, вас срочно вызывает товарищ посол». Что бы это ни означало, оно в первую очередь было избавлением, и Мазур с превеликой охотой поднялся и едва ли не вскочил перехватил умоляющий тоскливый взгляд сидевшего рядом и все слышавшего международника, и, охваченный вполне понятной солидарностью русского человека, в свою очередь тронул его за плечо. «Вот, кстати, Игорь Николаевич, нам срочно нужно поговорить», — обернулся к посольскому. «Вы не возражаете?» Тот несложной мимикой показал, что не вполне доволен, но согласен, — а может попросту не имеет права протестовать. Международник вскочил на глазах, просветлев ликом. Они втроем тихонечко удалились со сцены, прошли за кулисы, где толпились благоухающие импортными парфюмами красотки из рябинушки. Их африканские братья-сестры поремесло в своих экзотических нарядах. Какой-то мелкий канцелярский народец, парочка Мордоворота в штатском и еще какие-то насквозь непонятные типы. «Век не забуду, адмирал!» — прошептал в спину международник. «Ладно, чего там?» — столь же тихо ответил Мазур. «У главного входа их, изволить или видеть, поджидал черный Ситруэн посла с красным флажком на радиаторе. Надо же!» — сподобился. «К чему бы такие почести?» Посольский по советской традиции распахнул перед ним переднюю дверцу, а сам соживавшим на глазах международником поместился на заднем сиденье. Глянув на него в зеркальце заднего вида, Мазур спросил, «Случилось что-то?» Посольский изобразил лицом что-то вроде «Знать не знаю, мы люди маленькие». Может быть, и правда не знал. Мазур больше и не пытался спрашивать – Сидел бездумно, глядя на поток машин и прохожих на тротуарах респектабельного квартала. Ему пришло в голову, что все уже началось. Вот сейчас и объявят, что отныне именно он волей инстанции здешней военной аташе Или рановато? Но за каким чертом его к послу погнали? Или пути дорожки никак не должны пересекаться? Несмотря на табель о рангах, и послу, и военному атташе строго-настрого запрещено совать нос в дела группы Мазура. Вся связь с Москвой идет через Лаврика. Международника высадили на полпути по его просьбе, вероятнее всего возле одного из давно им облюбованных питейных заведений. Посольский с холуйским восторгом на лице распахнул перед ним дверцу и проворно... Зарысел на полшага впереди, показывая дорогу насколько понял мазур они направлялись не в кабинет посла а в его личные апартаменты.